Заявками, выбранными из множества поступивших на сайт оплота, управляясь за три часа, получая плюс десять предотвращенных преступлений, оставляю счастливых обратившихся морям. До четвертого осколка еще далеко, но с такими темпами прокачаюсь быстро. На базе мне предстоит побеседовать с рекрутами, которых Тевурти, надеюсь, уже психологически обработал и подготовил к тому, что служить мы будем общему делу. освобождению людей от власти Ваала. Рассчитываю, что паранормальные способности у них тоже есть. Просматриваю информацию, собранную Виктором о каждом. Все они молодые, всем до тридцати. К окончанию рабочего дня имеют двадцать одного нового рекрута. Те все сделано лучшим образом». «Парни уверены, что я чуть ли не избранный, явившийся, чтобы не звернуть вау». 18 новобранцев оказались толковыми бойцами. Они сформируют костяк будущих боевых звезд. Троих оставил на базе и отдал на инструктаж Лексу. Физическое развитие у них так себе, зато развит интеллект. нормальные способности у зороастрийцев на зачаточном уровне и все мирные. Предсказывать погоду, лечить. У одного только дар предвидения, развитый на двоечку. Напоминаю о базе на третьем и втором уровне, чтобы постоянно не мучиться с пропусками. И что находиться она должна на открытой части ступени, чтобы можно было быстро стартовать на флаерах, но при этом уходила вглубь и использовалась как убежище в случае атаки. По ходу дела рассчитывается, что, по моему указу, трикстеры и озверелые на Сабанском полуострове накормлены. Затем, связываясь с Наманом, он благодарит и докладывает, что вступил в контакт с Кемраном Главным. Снабдил его простеньким коммуникатором, чтобы координировать действия трикстеров и озверелых. После пяти звонит Гискон, говорит, что Баэтархи в безопасном месте. Остаток вечера до самой ночи посвящаем тренировкам на симуляторах флайеров и утрясаем организационные моменты в зале для совещаний. Начальником службы безопасности, назначаю Веру, аналитический отдел возглавляет Лекс, на данный Тейн подходят на роли командиров отрядов. За Эдом, который пока в камере, закрепляю роль связующего звена с офицерским составом Дельты гамма Самая ответственная должность. Но никто так хорошо не осведомлен о работе полицейских. Надеюсь, найдется еще парочка идейных полицейских, желательно офицеров. Миранду и Виктора я не могу взять на работу. Гемодам запрещено занимать какие бы то ни было должности. Уж очень люди боятся совершенства собственных творений. Собравшиеся, включая новеньких, сидят квелые, кое-кто зевает, и я понимаю, что пора заканчивать, ведь завтра тяжелый день, к которому нужно тщательно подготовиться. Но стоит представить, что надо, надо домой, накатывает тоска, сжимает горло ледяными пальцами. Хочется остаться здесь, гонять на симуляторе, пока не закружится голова и не срубит прямо в кресле. Но завтра нужно быть свежим, потому закрепляю уже сказанное. Значит так, с девяти до двенадцати у нас штурм преступной резиденции, будем отрабатывать командный бой. Схему подземных ходов и окружающей местности предоставлю. Пилоты, называя восемь наиболее талантливых зарострицев, будет ваш первый боевой вылет на флайерах класса ОСА. Парни восторженно переглядываются. «А как вы думали? Я сразу сказал, что работы будет много и будет жарко. Собираемся в восемь здесь, распределяем роли и проговариваем план действий более подробно. После операции я буду до вечера. Вы тренируетесь на симуляторах. Всем все ясно?» – отвечает молчание. «Тогда по флаерам. Еще раз для новеньких. Держитесь группами. Ни с кем в контакт не вступайте. Если замечаете слежку или хоть что-то подозрительное, сообщайте мне, хоть посреди ночи. Против нас идет война на уничтожение. В будущем я выбью место, которое можно не покидать и держаться вместе, пока придется разлетаться по домам. Если кто-то из напарников ведет себя подозрительно, сразу сообщайте. Мы с Виктором и Мирандой покидаем базу последними. Уже собираемся сесть в мобиль, когда по коммуникатору со мной связывается Лекс. Леон, не знаю, насколько это важно, но в круговороте событий чуть не забыл. Ты просил добыть сведения о некоем Галибаале Армадоне. Кладу руку на плечо Виктора, собравшегося лезть в мобиль. Это очень важно. Не представляешь, насколько важно в свете последних событий. Ты нашел его? Надеюсь, он не сдох? Он более известен по другим именем. его личность фальшивая, но да, я его нашел. Не сразу замечаю, что улыбаюсь от уха до уха. Если заполучить Армадона, можно выйти на заказчика терактов. В том, что это Баэтарх, сомнений нет. А через исполнителя несложно привлечь Баэтарха к ответственности. Виктор соображает, что мы пока никуда не летим, становится рядом. Я говорю Лексу, мне срочно нужны сведения по нему. Похоже, завтра у нас меняются планы.